Доказательством тому, что здесь мы имеем дело с околдованием в связи с течением светил, служит следующее. Как естественные, так и искусственные тела находятся под влиянием тел небесных. И естественные и искусственные тела могут получать от последних скрытые свойства. Отсюда ясно, что эти свойства могут быть здесь использованы дьяволом. Далее. Если истинные чудеса возможны через посредство естественных свойств лиц, действующих в этой области, то и сила природы может производить чудесные и изумительные явления. Об этом говорил Григорий Великий следующее: святые совершают чудеса частью молитвой, частью своей силой. В доказательство он приводит случай с апостолом Петром. Молитвой, пробудившим от смерти усопшую Тавифу, и проклятием, а не молитвой, вызвавшим смерть солгавших Анании и Сапфиры. Значит, человек может силою своей души преобразовывать состояние материи или вызывать появление болезни у здоровых или наоборот. Далее. Человеческое тело – совершение всякого другого тела. Под влиянием впечатлений человеческой души человеческое тело изменяется и становится то холодным, то горячим, как это замечается у гневливых, а также боязливых людей. Эти изменения могут даже привести к болезням и смерти. Душа же и сама по себе, без посредства внешних впечатлений, может воздействовать своей силой на материю. Но могут возразить, что субстанция Духа не дает возможности создания другого облика, если не участвует другое действующее начало, как это и было указано выше. Поэтому Августин в вышеприведенном месте и говорит, нельзя верить, что материя видимых предметов легко повинуется падшим ангелам. Она повинуется только Богу. Тем не менее, способен человек из самого себя совершить колдовские действия. Ответ. Нет недостатка в людях, извиняющих ведьм и обвиняющих только демонов или объясняющих их деяния естественными превращениями. Ошибочность этой точки зрения будет в нижеследующем доказана. Прежде всего, коснемся ведьм. Исидор Сивильский говорит, что название ведьм происходит от их тяжких преступлений. Они производят смешение элементов с помощью демонов, и этим вызывают град и бурю. Они же приводят в замешательство дух человеческий, то есть наводят на людей сумасшествие, ненависть и туманящую разум-любовь. Они же, даже без помощи яда, но силой своего заклинания уничтожают душу. Об этом трактуют э, глава Некмерум, а также Августин в своем Ограде Божьем. Там говорится, что маги, называемые в просторечии колдунами, смущают элементы, вызывают сумасшествие у маловерующих и силой заклинаний уничтожают людей. Поэтому Лукан говорит лишь через песню заклятий, но не через жгучие яды гибнет душа. Вызвав на помощь дьявола, они решаются действовать и своим искусством уничтожают врагов. Отсюда ясно, что в таких действиях демоны и ведьмы сотрудничают вместе. Во-вторых, мы можем различать четыре вида проступков. Первый – служащих кому-либо на пользу, второе – вредящих, третье – колдовских и четвертое – естественных. Первый вид проступков – это такие, которые совершаются с помощью добрых ангелов. Второй вид производится с помощью злых ангелов. Моисей поразил египтян десятью казнями, опираясь на силу добрых ангелов. А египетские маги соперничали с ним с помощью злых духов в девяти казнях. Трехдневная чума из-за греха Давида – по случаю переписи народа и гибель двух тысяч, убитых ночью войсками Санхериба, были делом рук ангелов Господних, почитающих Создателя и знающих Его. Напасти же на иудейский народ в пустыне были делом рук злых духов. Колдовскими проступками называются такие, которые совершаются дьяволом через посредство ведьм и колдунов. Естественные же проступки зависят от влияния светил небесных, именно от менее значительных из них. Это влияние выражается в смертности, неурожайности полей, градобитии и тому подобное. Эти четыре вида проступков надо строго различать. Например, «Дух-вредитель излил на Иова несчастье». И поступок этого демона нельзя назвать колдовским, а только вредительским. Кто же упорно продолжает защищать ведьм, критиковать указанное подразделение, придираться к словам, сыпать ударами по воздуху, отказываться подойти к корню вещей и решает ставить вопрос, почему Иов был поражен демоном-вредителем, а не колдуном? Тому можно на это ответить, что Иов пострадал исключительно от дьявола без посредства колдуна или ведьмы, ведь в то время ведьмы еще не знали. А божественное провидение хотело, чтобы сила дьявола была известна миру, чтобы люди научились противиться ей и чтобы они знали о невозможности для него делать что-либо безбожьего попущения».